Суть состояния пролайи. 20 апреля 1935 года. Также неправильно называть состояние пролайи смертью, ибо такого чисто человеческого понятия, как смерть, в космосе вообще нет. Есть лишь бесконечная смена форм. Также и материя во время великой пролаи пребывает в своем самом высоком состоянии и потому не может быть лишенной духа, ибо великое дыхание не прекращается даже во время маха пролаяи. Малая пролаяя оставляет все миры в статус кво.